Поспешно добавила она. Сейчас я трезва, как стеклышко, и знаю, что твои желания мне не просто помилищились в пьяный глаз. И неважно, удовлетворил ты их или нет. Разве я могу винить тебя за неверность? Временами очередная рюмка была наимилее, чем ты. Я знаю, ты влюблен в Кэрол.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 Иногда замешано на горьких жертвах, возмездие должно совершиться. Но до того, как это произойдет, за самозванкой под личиной Кэрол необходимо наблюдать. Она выглядит совершенно невинной, но береженого Бог бережет. Кто она такая и почему ей вздумалось выдавать себе за другую, если, конечно, так оно и есть, совершенно непонятно.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 Тейт указал брату на стул напротив и знаком попросил официанта налить ему кофе. «Ты никого не ждешь?» «Нет. Кэрол с Минди сегодня проспали. Я встал, пробежался, оделся, а они только проснулись. Кэрол сказала, чтобы я их не ожидал, и спускался. «Ненавижу есть в одиночестве. Хорошо, что ты пришел». «В самом деле, — хмыкнул Джек, — завтрак номер три».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 Ты это изумил, слабный тон, которым это было сказано. Причем здесь Кэрол. Тебе виднее. Она моя жена. Это твоя забота.